413. -е. Матерь Агни-йоги Зная истину, можно ли привязывать себя к временным условиям земной жизни? Если придется вернуться на Землю, скажем, через тысячу лет, быть может, на другой континент и в другую народность, то стоит ли заслонять действительность Майи текущего часа? Долг перед семьей... перед родиной и перед человечеством должен быть выполнен новое сознание приходимости плотных условий быть не от мира сего значит осознать истинное значение и назначение жизни и смысла краткого пребывания в теле земном участие в жизни обычной. исполнение своих обязанностей и работы делается еще с большим пониманием долга чем у других но при постоянном памятовании о том что человек только путник на этой земле и что путь его к звездам.